Земля предков, город мастеров. Мы въехали в ворота и медленно двинулись по центральной улице. Я не ожидала, что город мастеров так опустеет в сравнении с прошлым нашим визитом, что не переставала с удивлением озираться по сторонам. Кьяндра заметила мой шок. "Это война, Мирослава", тихо сказала она. "Эльфы вообще народ очень воинственный, да будет тебе известно". Военная цитадель здесь мощнее и больше даже цитадели магии. Раньше мы много воевали. Эльфийские земли воевали между собой и со стровитянами. Были даже попытки захватить людские территории, ну, когда перемещение через мерцающие врата было делом обыденным. Так что теперь, стоило возникнуть разногласия, как всех призвали на защиту своих земель. В прошлый раз, с рыночной площади, наперебой кричали торговцы. Теперь же они, сидя в богато уставленных товаром лавках, провожали нас скучающими взглядами, понимая, что воспитанницы цитадели, а я думаю, они догадывались, кто мы такие, вряд ли прибыли за покупками. Что теперь будет? Чем раньше заканчивались подобные, как ты сказала, разногласия, спросила я ощущая, как воздух все сильнее пропитывался напряжением с каждым пройденным десятком шагов. Оно едва не искрило. Я даже руку держала у бедра на всякий случай, когда мы, свернув с главной улицы, пробирались узким проулком. Настолько было тихо, что легкий звон копыт наших лошадей разлетался во все стороны, просачивался между опутанных зеленью домов. Мчался впереди лошадей, оповещая о нашем присутствии всех, кого нам только предстояло встретить. На крыльце заведения, похожего на таверну с вывеской, означавшей Змеиный стоял пухлашоёги эльф с розовым лицом и убранными за уши желтыми волосами. "Не пройдите мимо, красавицы", пропел он высоким, не в пример его росту, голосом. "У нас все свежее, горячее, можно и отдохнуть". И комната любая на ваш выбор. Он преградил нам путь и поглаживал лошадиные морды. И лошадок покормим. Все вам обойдётся всущую мелочь. Ну уже, девицы, я вижу, вам еще ехать и ехать. Мы с Кендрой переглянулись. Слова этого эльфа о еде разбудили в наших животах до сих пор спящее чувство голода. Ладно, красавчик, сказала передразнивая Кендра. Но мы Только перекусим, а лошадям дай воды, будь добр. Тот радостно закивал, хватая животных за уздечки и жестом предложил нам войти в широкую дверь, обвитую плющом. Я вошла первая. В помещении стоял полумрак, но крупную фигуру у стены было трудно не заметить. Плечистый, длинноволосый эльф, чей красивый строгий профиль я не спутала бы ни с кем, возвышался над столом обеими руками, держа кружку. По спине прошелся жар. Я не ошиблась. и мне не надо было даже заглядывать в его лицо. Я схватила Киандру, которая уже успела обойти меня и качая бедрами, двигалась к подобию барной стойки. Мы уходим, сказала я одними губами и потянула ее на выход. Ты чего? спросила она, недоумевая. Но следуй за мной без возражений туда, где наши лошади уже громко шлепали губами, стоя наклонившись над длинным корытом. Быстрее, ответила я, забирая своего длинногривого мерзавца. Но не успела даже отвести его от корыта, как знакомый до дрожи голос произнес. и далеко ты направила копытца своей беспородной лошадки меня заколотило. И я набрала побольше воздуха в лёгкие, чтобы ответить. Что ему нужно, кто этот урод, спрашивала Киандра, наклоняясь к самому моему уху. "Подожди", бросила я ей и медленно развернулась, готовясь в любой момент вытащить меч, но оцепенела, не в силах даже моргать. Некогда красивая, без единого изъяна лицо с левой стороны покрывал уродливый кривой шрам. От глубокой борозды, пролегающей от виска до нижней челюсти, в разные стороны расползались бороздки поменьше, наползая даже на глаз, отчего он сузился и стал в два раза меньше правого, и каждая бороздка излучала слабое синеватое сияние. Что, нравится? скривился эльф, заметив мой испуг. По твоей милости чина она наградила меня этим шрамом, но обещала все исправить. Как только я доставлю ей тебя, глупый маленький человечек. Я наконец отвела взгляд, вспомнив, как неэтично пялиться на физические несовершенства, и попыталась совладать с собой, а в то же время наскоро обдумать мое поведение. Как бедро не болит? кивнула я на правую ногу бывшего стражника, придав голосу как можно больше наглости. Тот сжал зубы, наверное, вспоминая свою оплошность. Как и прежде, на поясе висели два здоровых кинжала. Из-за плеча выглядывал длинный меч, но эльф и не думал браться за оружие. Ведь рядом с ним стояли еще четверо таких же молодцов. Он не ответил на мой вопрос, а вместо этого, сложив на груди руки, сказал: "Лучше тебе не сопротивляться. Ты нужна чинани, но островитянку мы можем случайно убить в драке". Он кивнул на киандру которая уже нервно пыхтела над моим ухом. Я усмехнулась. «Да неужели? А может, вам лучше убраться? Откуда пришли? сказала я с вызовом, прекрасно понимая, что если Киандра и возьмет на себя четверых, то я лишь одного, и шансы мои невелики. Он криво улыбнулся. С левой стороны губы уперлись в неровный край борозды шрама, а потом негромко, но резко свистнул, заставив меня вздрогнуть. Кьяндра среагировала мгновенно, и свист ее изогнутых мечей, вылетающих из ножен, лишь на мгновение отстал от свиста эльфа, за спиной которого я тут же увидела четверых воинов, прибежавших из соседнего переулка. У нас, кажется, неприятности, сказала Кьяндра, дернув меня за руку. Из-за угла таверны, за моей спиной, вырулила еще одна четверка с мечами в руках и стало понятно, что мы влипли до да боли знакомая ситуация. И я знала, что наступаю на те же грабли, но позволить Киандри умереть вот так, на опустевшей улице брошенного города, от рук вероятнее всего призраков. Это же были призраки. Я чувствовала их приближение всем телом, их темную частицу драконьей души. Вспоминала красные глаза Эза, что вызывали ту же холодную дрожь, Я вцепилась в ее локоть. Не надо, Киандра. У него дело ко мне, и я пойду с ним. А ты возвращайся и жди меня в цитадели. Что? взвизгнула Киандра, топчась на месте, и похоже, прикидывая, с какого из расположившихся вокруг нас полукругом воинов начать. Я не брошу тебя. У меня приказ правителя. А тебе я вообще-то не подчиняюсь. А на деле говорит островитянка, вставил эльф, от слуха которого наш разговор не утаился. Ты умрешь, а девчонку мы доставим к королеве при любом исходе. Нас в шесть раз больше. И если ты не знала, призраки не чувствуют боли. Теперь знаю, сказала Киандра, и меч в левой руке гладко вошел в плоть стоящего с правого края воина. Тот скрикнул, согнулся, Изо рта пошла кровь, и он рухнул на бок, держась за живот. Все застыли. Мы с Мускяндры проводили тело взглядами. Это был не призрак, сказал стражник. Тоже мне, капитан очевидность, воины зашипели, залязгли кинжалами и стали подбираться ближе. Стражник поднял руку. Последний раз предлагаю сдаться, проговорил он медленно, чеканя каждое слово, и добавил: Мира. «Ее зовут Мирослава, буртнула Киандра, снова приняв боевую стойку. Запомни это, страшилище. Я задержала дыхание, предчувствуя бурю. Эльф побогравил, и в следующую секунду из его пальцев в Кеандру полетел кинжал. Блеснув в свете полуденного птухайла, меч в руке островитянки со звоном встретил атакующего собрата и отправил его острием в землю. Схватить их, скомандовал изуродованный страж. И ко мне тут же ринулись несколько воинов, а я лишь попятилась, выставив танга вперед, хотя и знала, что за моей спиной стена, и отступать мне совершенно некуда. Киандру это не смущало. Она уже исполняла свой смертельный номер, кружась с двумя мечами в центре, но противников было слишком много, а я не могла ей помочь. Страж сложил руки на груди и предоставил возможность разбираться с нами своим воинам. Я пыталась отбиваться мечом, краем глаза поглядывая на Киандру. Она разбрасывала мужиков направо и налево, но тень, поднявшаяся на месте, где упал один из них, видимо, испугала ее, и моя телохранительница от неожиданности споткнулась и повалилась на землю. Чёрная густая тень клубящаяся, как розовая туча, поднялась над ней и протянула дымчатые пальцы к ее шее. Киандра бестолку расмахивала мечами. Что с ним делать? крикнула она. Ничего, прокряхтела я, упираясь с помощью танга в меч противника. Призрак сдавил горло Киандры, и я услышала, что она начала задыхаться, взмахнув мечом несколько раз чтобы заставить воинов отпрыгнуть хотя бы на пару секунд. Я бросилась к ней, и желтые глаза сами собой возникли в моем воображении. а невидимые нити, метнулись кончикам пальцев, и в призрака полетело пламя с такой внезапностью и шумом, что я сама сделала шаг назад. Призрак запротестовал, замахал полупрозрачными точесными ручками и взорвался, рассыпаясь в пыль. Внутри меня тоже пылал огонь, точно страх вперемешку с адреналином служили топливом для него, и я чувствовала, как он рвется наружу, и никому сейчас не стоило прикасаться ко мне, если он не хотел обжечься. Я провела по воздуху рукой, и вокруг нас образовалась горящая полоса. Воины и призраки, а я уже не различала, кто из них кто, попятились назад поглядывая на своего командира. Стражник тоже растерялся и только кричал на подчиненных. "Ну же, вы же призраки! Исполните свой долг! Вы не имеете права не бояться, не отступать". У меня в ушах шумело, перед глазами рябило от поднимающегося вверх горячего воздуха, а каждый, кто осмеливался сделать шаг в нашу сторону, получал порцию огня и вынужден был спешно стряхивать его с одежды, волос, тела, но мой страх не угасал, а лишь подпитывал разбушевавшуюся внутри меня силу. Поэтому, когда в переулке появился Арлин на лошади, я бросилась к нему, точно он мог спасти меня от себя самой. Я сама не знала, на что рассчитывала, но страх перед противником сменился страхом перед собой перед своей необузданной магией. "Арелин!" крикнула я, беспрепятственно пробегая мимо расступившихся передо мной врагов. Арелин улыбнулся, прищурился, и только тогда я обратила внимание на то, что в его руках была блестящая цепь, конец которой он бросил в мою сторону, произнеся слова, которые я не разобрала. Но цепь, как ручная змея, скользнула к моим рукам и мигом скрутила их обмотавшись вокруг запястий. Я ничего не успела с этим сделать. Арелин дернул за второй конец, и я едва удержалась на ногах. Он бросил этот конец стражнику. Тот поймал и начал наматывать его на руку, заставляя меня идти за ним. Что хочешь за девчонку? спросил он Арелина, который сидел на лошади, как ни в чем не бывало, и только с ухмылкой, глядя на меня. Я сделал то, что должен, ответил Арелин, отряхивая ладони. Цепь зачарована против магии, так что она не сможет бросаться огнем». Он развернул лошадь, потом оглянулся и посмотрел на Киандру, все еще лежащую без сознания. Островитянку я возьму с собой, сказал он. И стражник тут же мотнул головой, отдавая молчаливый приказ своим головорезам. Двое подбежали подняли Эльфейку и поднесли Карелину. Тот не перекинул ее через спину лошади, а усадил перед собой, оперев о своё плечо, с видом освободителя. Меня обожгло, когда до меня дошло, что он задумал. Я посмотрела ему в лицо, а он лишь подмигнул и развернулся в обратный путь. "Мирослава", окликнул Арелин, когда стражник подсадил меня на своего коня. Я же говорил, что всегда добиваюсь своего. Он свистнул, и наши лошади поплелись за ним. Я молчала, а в голове кружились вопросы вперемешку с негодованием. Тронулись быстро. Вся компания откуда-то вывела лошадей, и целым коном отрядом мы поскакали к главной дороге, а там и к выходу из одиноко спящего города. Окна домов в большинстве своем были закрыты ставнями. Значит, жители либо покинули свои жилища, либо спрятались, не зная, чего ожидать от одетых в военную форму последних землевойнов. А я не знала, чего ожидать от Чейнаны. Выехав из города, мы сразу же свернули к морю. От тяжести цепей мои руки начали ныть, и я уже мечтала прибыть хоть куда-нибудь, чтобы избавиться от этой обузы, хотя вряд ли мне это удастся. Ведь теперь я опасна. Даже для Чайнаны. Будем добираться морем? Колдуня не в состоянии открыть врата. Или она боится совета? спросила я, чтобы как-то отключиться от созерцания физической боли. Стражник, имя которого я до сих пор не знала, и сейчас было не совсем удобно этим интересоваться, фыркнул. А нам и некуда переправляться вратами. Повернем за утес, и мы на месте. Хочешь сказать, Чайнана здесь, в море? ого промочал он в нетерпении ожидает встречи с тобой я поежилась, вспоминая леденящий взгляд колдуньи, а впереди показался заросший цветущим кустарником тощий утёс мы спустились к морю мимо небольшого поселения огибая его с правой стороны похоже в нем посланники Чаинаны и брали лошадей потому что уцелевшие в битве с киандрой воины и призраки в эльфийском обличье Попрыгали с животных, вверяя их молчаливому эльфу-конюху на берегу у небольшой пристани. Стражник же накинул на меня плащ, чтобы скрыть от посторонних глаз железо на руках, и снял меня с кобылы только когда мы верхом обогнули утес и вышли в бухту с единственным покачивающимся на волнах двухпалубным кораблем под флагом Последней земли. То ли прохладный ветер, то ли близость колдуни вызывали в моем теле дрожь, пока мы добирались до корабля на лодках. Потом была сброшена веревочная лестница, и я, держась скованными руками, влезла на борт. Чинану, я узнала сразу, несмотря на то, что колдунье решила не нагонять страху на местное население и надела штаны с серым камзолом, какие носят воины последней земли. А ещё заплела свои слишком заметные волосы цвета снега в косу и свернула в пучок. Но ледяных синих глаз скрыть ей не удалось. Наконец-то Элбан заговорила она все тем же хрипловатым голосом и подошла ко мне так близко, что повеяло холодом. "Цепи зачарованы, моя королева", сказал стражник, имя которого теперь открылось мне. Дечонка бросается огнем». Я смотрела в лицо Чинаны. Она оказалась мне моложе год назад. Может быть, сын дракона подпитывал ее своей магией. Теперь же кожа у нее не так сияла, а возле глаз стали заметны крохотные сеточки морщин. Но лицо по-прежнему выглядело неестественно бледным. Она изогнула светлые брови, и взгляд в момент приморозил меня к палубе. Неужели хотела бы на это взглянуть. Покажешь мне? С удовольствием подожгу твой корабль, ответила я, стараясь выглядеть сильной, в то время, как с трудом держала руки на весу. Чинана усмехнулась. Ледяные пальцы скользнули по моим рукам, пощупали цепь. — Хорошая работа, оценила она труды Арелина. Какой-то маг оружейник постарался. Мальчишка из цитадели, сказал Элбан. Чинана многозначительно закивала. Отведи нашу гостью в трюм и привяжи покрепче. Будем ловить на нее более крупного зверя. Ты кое-что обещала, моя королева, ответил стражник. Колдунья несколько мгновений смотрела на него, будто вспоминая, потом улыбнулась, обнажив белые, слишком заостренные по краям зубы. Ах, да, конечно, Элбан, Я держу свое слово. Эльф, взяв за локоть Отодвинул меня в сторону. Чинана протянула ладонь к его щеке. Через секунду уродливого шрама как и не было. Элбан низко поклонился и подтолкнул меня к лестнице в трюм. Оглядевшись в полумраке при наличии одного скромного факела, я сразу поняла, где мне будет отведено почетное место, и сама направилась к деревянной опоре в виде бревна в центре. Села на пол, опираясь на бревно спиной, подтянула согнутые ноги к груди и кряхтя водрузила на них изнывающей от боли руки. Им тут же полегчало. "Элбан, начала я. Теперь, когда ты избавился от шрама, почему бы тебе не освободиться от гнета колдуньи? Ты не связан?" Я кивнула на цепь. "Но и не свободен?" Эльб тщательно закрепил на опоре второй конец цепи облокотился согнутой рукой на бревно и положил на нее голову глядя на меня сверху вниз я уже привыкла к его изуродованному лицу и вернувшаяся красота меня смутила так что я отвела взгляд если мне надоест твоя болтовня я знаю как ее прекратить сказал он после продолжительной паузы Но не думаю, что ты хочешь, чтобы я заткнул тебе рот. Я все еще не оставляла надежды переманить Элбана на свою сторону. Он никогда не был со мной груп и казался вполне адекватным. Сильный, красивый, опытный воин. Мне так и хотелось поставить его в один ряд с Бариуном и Гейлюсом, если бы не его контракт с колдуньей. Разве я много болтаю? спросила я пробобу не в себе поднос с опаской, что он исполнит свою угрозу. Нет, но ты подстрекаешь меня к большим неприятностям, ответил он, опускаясь на пол напротив меня у стены. Помочь тебе сбежать значит быть убитым Чейнаной. сбежать вместе с тобой значит быть найденным и убитым Чейнаной. Ты еще не поняла, что ее длинные щупальцы протянулись во все уголки ольвое. Откуда в переулке взялся этот мальчишка с цепью, зачарованный против тебя. Ты не задавалась этим вопросом. Кто он такой? Знаешь его? От этих слов в груди защепало. За время пути мои мысли ушли в сторону от предательства Арелина и теперь вновь сосредоточились на нем. Если бы я знала, как он собирается поступить с Кьяндрой, Но оставалось только надеяться, что он выставит себя ее спасителем, а про меня не скажет ничего, будто бы даже и не видел, куда я делась. Я кивнула. Конечно, знаю. Он мой друг, вернее, я думала, что друг. Элбан закряхтел от тихого смеха. Тебе следовало хорошо подумать о том, против кого ты собралась бороться еще тогда, в подземелье, в последней земле. Теперь ты своими руками губишь себя. Друзья становятся врагами. Тех, кто тебе дорог, будут уничтожать, используя тебя. Останься ты тогда в плену. Возможно, пострадало бы меньше народу, и я в том числе. Ты можешь помочь мне этого избежать, сказала я. Хватит, рявкнул он, ударяя кулаком в стену так, что я вздрогнула. Он встал подошёл ко мне и наклонился я замотала головой боясь что теперь он точно заткнёт мне рот но он сжал пальцами мой подбородок и посмотрел в глаза во взгляде горела угроза будто это был не взгляд а стрела направленная в лоб ты понятия не имеешь о чём говоришь прорычал он сильнее сдавливая моё лицо Я должен закрыть контракт, честно. И тут только я поняла, что горело в его глазах, но не на поверхности, а глубже, скрываясь за безразличием, холодной миной доблестного воина. Даже за желанием порвать меня на тряпки. Это был страх. Здоровяк боялся Чэйнану так откровенно, как не боялся ничего на свете. Я куплю замок в средине земле продолжал эльбан медленно ослабляя хватку и при этом наверняка оставляя на моей коже синяки и, скрестив ноги сел рядом возьму в жены шикарную эльфийку которая будет устраивать в нашем саду праздники с песнями и танцами ты была в средине земле нет ответила я с трудом разжимая сдавленные челюсти эта земля праздник сказал эльф, мечтательно погружаясь в грёзы. Шумные площади, музыка, танцующие девушки и никаких мечей, цепей, никакой крови. «Элбан!» — сверху донесся хриплый голос чайнаны, и стражник вскочил, как пацан, которого мама застукала с девчонкой. Оставшись одна, я сосредоточилась на себе. Пора бы вызвать в себе дракона и разрушить наконец цепи. Представляя цветок кона. Я отстранилась от всего, что меня окружало, от всего, что беспокоило. Спокойствие и тишина. Необходимо было добиться состояния полной отрешенности. И усталость тут же сказалась. Я провалилась в полудрему, и мне стало так комфортно в ней, что думать сейчас о магии Было просто смешно. Я и не думала, почти сквозь сон пробился вызванный в воображении строгий желтый взгляд короля драконов. Он смотрел на меня, а я постепенно сливалась с ним, пока не увидела все вокруг по-новому. Так как очевидно, видел сам дракон всё до мельчайших подробностей и гораздо шире, чем позволяло видеть моё зрение. Я не напряглась, не шевелилась, только водила глазами, изучая трюм, каждый сучок в доске, каждую паутинку в углу. Вскоре по телу побежало тепло, и невидимые нити потянулись отовсюду. В груди жгло. Это они сматывались в плотный клубок вместе с моим теплом, с моими нитями. Я легко подтолкнула их кистям рук. Эй, ты хочешь есть? Раздалось за спиной. И я вздрогнула, а голова закружилась от слишком резкого возвращения в себя. Однако жжение не прекратилось. Грудь разрывала. Мне понадобилось время, чтобы обрести способность говорить и ровно дышать. Что с тобой? спросил Элбан, присматриваясь. Ничего, я помотала головой. Морская болезнь. Морская что? переспросил эльф. Болезнь. Меня укачала на корабле. У эльфов что, не бывает такого? Нет, ответил он. Ты будешь есть? Не буду. Зря. У тебя скоро свидание. Я подняла голову. Он криво улыбался. С глупцом, который примчится за тобой в ловушку Чейнаны!» Если бы внутри и так все не пылало, меня бы бросило в жар. Неужели, Дариен? Видимо, на моем лице что-то отразилось, потому что Элбан кивнул. Да-да, правитель Зилонда скоро встретится с нами. И боюсь, от того, как он себя поведет, зависит твоя жизнь. Он подождал пару секунд, но не получив ответной реакции, удалился. А я продолжила не спеша поддерживать тающее пламя в груди, медленно наматывая тянущиеся нити.